Тот также не прощал оплошности ни врагам, ни тем более друзьям. Девушка пришла в кабинет гончей намного раньше назначенного времени, прекрасно понимая, что повторного опоздания за одно утро ей уже не простят. Впрочем, мужчина уже был там. Сидел с закрытыми глазами в кресле, откинувшись на спинку. Эвелине сначала показалось, что Леон дремлет. Она растерянно кашлянула и собралась выйти, не желая беспокоить хозяина. Но ее сразу же остановил голос гончей. — Эвелина? — Да, это я. Девушка развернулась и из-под лобья посмотрела на мужчину. Тот устало потер лоб и жестом предложил своей тени сесть напротив. Она оповиновалась осторожно опустившись на краешек стула и с преувеличенным вниманием принялась рассматривать свои пальцы. — Ты злишься на меня? — неожиданно поинтересовался Далеон. — Нет. Что вы? — слабо улыбнулась Эвелина. — Просто мне не по себе от того, как именно вы обошлись со своим другом и учениками. — Неужели ты думаешь, что Шарри поступил бы с тобой более милосердно? — хмыкнул мужчина. — Или ты уже забыла, как он пытался тебя сначала изнасиловать и изуродовать, а потом, когда этого не получилось, решился на убийство? — Такое вряд ли можно забыть, — уклончиво отозвалась девушка. — Но все же... — Что все же? — раздраженно переспросил Делеон. — По-твоему, мне надо было его отпустить на все четыре стороны, чтобы он прямиком отправился на сбор? и рассказал там, что в моем доме живет бывший ученица императора Ракнара. В таком случае твое великодушие воистину не знает границ, тем более в свете последних обстоятельств. — Каких? — испуганно посмотрела на мужчину Эвелина. Тот долго молчал, задумчиво глядя в окно. Затем встал и неспешно прошелся по комнате. Девушка напряженно следила за его передвижениями, кусая от нетерпения губы, но торопить хозяину с ответом не посмело. «Я не собираюсь тебя наказывать за самоуправство с нором», наконец произнес хозяин, останавливаясь подлиннее. «В конечном итоге это пойдет мальчику на пользу. Более того, я хочу, чтобы ты продолжала эти занятия и далее. Теперь, когда количество моих учеников так резко уменьшилось...» Я буду делать из них настоящих воинов. Ты начнешь тренировать Нора, я — Ранола. Естественно, периодически мы будем меняться. Да и твоим обучением я намерен заняться вплотную. Неужели грядет нечто серьезное? Попыталась пошутить девушка и тут же смолкла, напуганная странным взглядом гончей. Надеюсь, что нет. — процедил Долеон сквозь зубы. Но на сборе было решено, что надо быть готовыми к наихудшему развитию событий. У нас появились неопровержимые доказательства того, что Дэмиэн готовит военную операцию в этом районе. Эвелина охнула, и, забывшись, силой рванула браслет, пытаясь унять резкую боль в шраме. Мужчина с интересом наблюдал за реакцией девушки, чуть наклонив голову набок «Почему вы так решили?» Тихо задала вопрос чужачка, тщетно пытаясь совладать с едва заметной предательской дрожью рук.